Воспитательное общество или Смольный монастырь оставался в таком состоянии до 1813 года. На протяжении этого времени цены на все самое необходимое в жизни повысились, а между тем желание делать добро в императрице оставалось все таким же сильным и деятельным. Поддаваясь этому благородному желанию, она и спросила у своего царственного тогда сына, императора Александра Павловича, новую прибавку к годовым доходам общества. И эта прибавка была очень значительна – 68 тысяч рублей каждый год. Между тем, в 1817 году было исполнено одно из первых желаний императрицы – был издан общий план воспитания и обучения для всех заведений, о котором долго размышляла императрица и работа над которым была поручена комитету, составленному из самых образованных и опытных людей того времени. Главным же руководством для них в этом деле были собственный опыт и наблюдения императрицы. Неудивительно, что новый план был отлично продуман и в скором времени был принят к исполнению во всех заведениях, состоявших тогда под началом государыни, и число этих заведений в 1817 году было уже велико. Представьте себе, что вместо одного воспитательного общества, принятого государыней в 1796 году, Под ее началом в 1817 году было уже 34 заведения. Среди них, помимо воспитательного общества, только два было основано до нее – воспитательный дом в Петербурге и воспитательный дом в Москве. Все другие заведения были основаны императрицей, и все это было до 1817 года. После того, до дня ее кончины, в октябре 1828 года, было учреждено еще шесть новых заведений. Вернемся же к тому времени, когда государыня после нескольких месяцев управления воспитательным обществом удивила своего супруга тем прекрасным состоянием дел, которого достигло это заведение под ее началом. Исполненной благодарности к августейшей помощнице в его царственных трудах и радуясь счастью бесчисленного множества малюток, судьба которых так быстро и так разительно улучшилась за короткое время, император пожелал поручить тому же материнскому сердцу судьбу тысячи других детей, еще более достойных сострадания его небесной подруги. Это были те бедные дети, которые воспитывались в воспитательных домах. В эти дома, по милосердию государей, учреждавших их, принимались без всяких ограничений все дети, которых туда приносили или привозили. Можно представить себе, как чужие люди могли смотреть за этими маленькими брошенными существами. Но наши добрые государи умели и чужих людей заставить любить этих бедных детей и усердно ходить за ними. Они давали им за это хорошее жалование, награды, милость свою. И неудивительно, что даже и те надзирательницы и надзиратели, которые не способны делать добро по зову сердца, делали его из желания заслужить царское благоволение». Но разве, несмотря на все старания благодетельных учреждений, злоупотребления не могли появиться в таком деле, где участвуют тысячи лиц разного рода и звания? И этот приют сиротства и младенчества не избежал их, и положение, в котором государыня по воле и просьбе своего супруга приняла в 1797 году под свое начало петербургский и московские воспитательные дома, было самое жалкое. Их доходы, главнейшая часть которых получалась из оборота, учрежденной при каждом доме с охранной казны и судной казны, были в величайшем упадке из-за беспорядков, царивших там. Расстройство оказалось так велико, что даже доверие к сохранной казне было потеряно. И многие, положившие туда капиталы, отдавали свои билеты с большой уступкой – только чтобы получить хоть какую-нибудь часть денег. После этого удивительно ли, что упадок распространился по всем звеньям, зависящим от воспитательных домов, и что сами дома, а следовательно и невинные дети, их воспитанники, больше всех терпели от этого». В таком состоянии императрица Мария приняла под свое могущественное покровительство эту огромную и полностью расстроенную массу людей и дел. Что же удалось сделать великой благотворительнице? Прежде всего, она обратила внимание на приведение в порядок каждой казны воспитательного дома. Учредила опекунский совет из людей, особенно знающих это дело, и дала каждому из них подробные, ею самой сочиненные и даже ею же переписанные наставления. Проводила с ними частые совещания. Одним словом, трудилась сама неутомимо и этим заставила всех принять жаркое участие в ее великом деле».